До легкого пожелтения, но не дать ей подгореть. Затем залить водой или смесью воды с молоком, где воды было бы чуть больше половины. Заливать надо прямо на сковородке, поэтому лучше брать глубокую эмалированную. После заливки быстро размешать и дать прокипеть 2-3 минуты, а затем плотно закрыть крышкой и также выдержать до полного разбухания. Такая каша еще вкуснее. Попробуйте и возьмите на вооружение оба эти способы, из которых первый более подходит для детского питания, а второй для взрослого. Как видите, варка каш заключается не только и не столько в механических приемах и не в запоминании правильных количественных показателей, как это было при работе с тестом, а в гораздо большем числе таких мелочей, деталей, подробностей, которые даже не всегда можно точно описать словами и которые составляют чисто кулинарные особенности, суть кулинарного дела, ремесла, искусства. Вот почему варка вообще и варка каш в частности следующий более высокий этап кулинарного мастерства. Супы. Но почему изложение приемов варки мы все же начали с каш, а не, скажем, с супа? Ведь как будто бы варить его менее сложно. Кроме того, суп — первое, а каша — второе блюдо. Нелогичнее ли было бы начинать рассказ с супа? Не сложнее ли приготовление каши? Нет. Не сложнее кулинарном отношении намного проще. И мы совсем не случайно начали рассказывать о кашах, как о первой ступеньке варки. Просто варка сама по себе сложный и многообразный процесс. Вот почему количество кулинарной специфики здесь сразу возрастает. Но каши просты по сравнению с супами. Ведь при приготовлении кашь Мы всё своё внимание должны сосредоточивать на одном. Получить разваренное зерно в хорошем состоянии. О воде или о молоке, в которых варится это зерно, эта каша, мы не думаем. Они в данном случае лишь вспомогательное средство, среда, которая помогает приготовлению, но к концу его вовсе исчезает. Поэтому в процессе варки о вкусе этого компонента, о вкусе, жидкости мы не должны заботиться. С супом дело обстоит как раз по-иному. Там речь идет не только о вкусном приготовлении среды, жидкости, но и о сохранении вкуса твердой части супа, мяса, рыбы, лапши, овощей, грибов, зерна и других компонентов, которые отличны друг от друга, а подчас противоположны по своим физическим и биохимическим данным, требуют разного отношения и многостороннего внимания. Уже одно это ставит изготовление супов на более высокую ступень. Всем известно, чаще наблюдаемое у детей, но также встречающееся и у взрослых, не любовь суповой гуще, ко всей целиком или к каким-либо ее отдельным компонентам, луку, моркови, петрушки, и реже к свекле и капусте. Есть люди, которые едят гущу, но оставляют суповую жидкость, хотя такие встречаются гораздо реже. В чем тут дело? Выше мы уже упомянули, что при закладке продуктов При варке в холодную воду происходит постепенное, а иногда и полное вываривание всех питательных веществ из продуктов в раствор, в жидкую часть супа. Поэтому эта часть делается вкуснее, насыщеннее даже при неправильной варке, чем совершенно измочаленные, вываренные, лишенные всех питательных веществ, мясо, рыба, овощи, зерно в связи с тем, что разные продукты имеют разную структуру, а потому их температура кипения, плавления и готовности различна, то получается, что в общей гуще супа